«Ох, подумаешь, не так уж и много!» — не скрывая сарказма, изрёк Сэм. «Ну, теперь-то дранным кошкам конец!» Джастин, стоящий рядом, криво усмехнулся. Вершина северной стены была усеяна защитниками. Начищенные керасы и высокие гребни шлемов ослепительно горели на солнце. На сторожевых вышках горделиво вытянулись изящные баллисты. Над воротами... Волнуемые прохладным утренним ветром развивались штандарты графства Херцем — сноп золотистых колосьев на белом поле, и дома Гастманов — черный пикирующий ястреб на бело-осеннем поле. Примерно в семистах шагах впереди на обширном поросшем редким кустарником плато под бодрый барабанный бой выстраивались шеренги неприятельской армии, выстраивались широким, развернутым строем ишь красуются сволочи напужать хотят пыль в глаза значит ворчливо пробасил кто-то а мы спросил обернувшись сэм не красуемся стоим тут как на параде так уж положено они нас пугают мы их уж не знаю получается ли а то звучно ухнул марлан «Вон, один бенджамен чего стоит! Только зря на него шлем напялили! Ну и так, то уж свирепо! Архах!» Сразу после выступления господина Адерли последовали кадровые перестановки. Как только стало ясно, что командование оставляет молодых в гарнизоне, их шустро раскидали по десяткам. Назначили сержантов, преимущественно из местных ветеранов. Марлон стал одним из десятников. Ему было не впервой командовать людьми. В обычной повседневной службе он сторонился лишней ответственности, при этом ворча о том, что согласен вытирать слюни и жопы только тем, кого породили его собственные чресла. Но сейчас с энтузиазмом взялся за дело. Для начала в грубой форме отказавшись от приписанной ему десятки. Другим этого, может, и не спустили бы, но Марлон имел в Дурнфаре особую репутацию и особые права. Он был за панибрата почти со всеми лейтенантами и воспользовался связями, чтобы набрать себе именно тех, кого хотел. В итоге под его началом, кроме соседей, то есть Джастина, Сэма и Райта, оказались Берти, Бенджамин и еще несколько вчерашних собутыльников. Берти, наконец начистив кольчугу, подогнанную накануне марланом сейчас стоял во второй шеренге. И изо всех сил тянулся, поднимаясь на носочки, стараясь разглядеть хоть что-нибудь рядом с ним, сутулившись стоял Бенджамин. Даже в простом круглом шлеме он на полторы головы возвышался над строем. К слову, даже такой, завалявшийся в глубинах оружейный шлем, нашли каким-то чудом и по личной просьбе Марлона. Ведь голова могучего новобранца была под стать его телу, то есть раза в два больше, чем у остальных. Кто-то даже говорил, что такую черепуху защищать и ни к чему... Во-первых, кости так слишком крепка, а во-вторых, до головы всё равно никто не достанет. «Ну что, великан?» — новоявленный десятник продолжал подначивать Бенджамина. «Покажем ли вам то, чем солдат от пастуха отличается? А то привыкли, понимаешь, молодых парней шпынять, стада угонять до да посевы жечь». При этом Марлон даже не лукавил, Он искренне негодовал, когда узнал о падении мидуэ Очередном. Многострадальному графству исторически не повезло оказаться между двумя враждующими соседями — Харцемом и Уилфолком. И, основываясь на своем солидном опыте, сержант был уверен, что в подобные моменты лучше подначивать и дразнить людей, чем давать им все глубже погружаться в свои думы и тревоги. «Если ты знал, что я пастух...» Неожиданно глубокий и приятный голос Бенджамина был в то же время безразличным и отрешенным. — То есть, меня не получилось. А я ежели не знал, то благодарствую. Благодарствую за то, что считаешь меня солдатом. На тех, кто слышал гиганта впервые, было очень забавно смотреть — Лицо, действительно пугающее, искалеченное, возможно, природах с искривленным носом и глазами разного размера, сильно контрастировало с приятным тембром голоса и мягким нравом великана. Однако, узнав Бенджамина получше, многие снова начинали считать его безумным. — И у них, конечно, кавалерия! — еще тише, вероятно, сам с собой продолжил он. — Как же без нее! — Лошадей жалко! Ему снова прощать, кто не ведает. Джастин, стоявший в трёх шагах, от громилы услышал. Не понял, но заинтересовался ещё больше. Толком поговорить с Бенджамином было сложно. Он периодически впадал в какой-то ступор и переставал реагировать на окружающих. Но и в остальное время представлялся фигурой весьма загадочной. По крайней мере, виделся таковым Джастину. Возможно, кому-то показалось бы странным, что солдат, стоящий на вершине крепостной стены и созерцающий приготовление врага, раздумывал о темных глубинах человеческой души. Да, именно так он мысленно именовал предмет рассуждений. Но для Джастина, как и для некоторых других ветеранов, происходящее вокруг не было чем-то особенным, чем-то излишне будоражащим. Войн, битв, стычек и побоищ он повидал немало, А вот людей, подобных Бенджамину, ему встречать не доводилось. И речь, разумеется, не о рослых громилах — таких в армии хватало. И не о сумасшедших — таких здесь было ещё больше. В этом искалеченном, немного жутковатом лице временами проглядывалось что-то такое. Джастин не мог чётко ответить себе, что же именно. Хотя обычно за словом в карман не лез. Даже в разговорах с самым достойным из возможных собеседников — самим собой. Пронесшиеся по шеренгам шороха перешептывания отвлекли его от застывшего бесстрастного лица гиганта. От серо-блестящей массы войск неприятеля отделилась группа всадников. Около дюжины коней два развивающихся знамени, с такого расстояния кажущихся просто серыми. Но Джастин, как и любой на стене, знал, что на сером поле белеет гордый профиль льва — символ лаонелитов. В прошлом — фамильный герб их основателя и первого командующего, ныне канонизированного, Лайонела Синаасского. Порывы свежего ветра далеко уносили пыль, вздымаемую копытами великолепных дахабских жеребцов делегации. До ворот форта им оставалось меньше сотни шагов. Самые зоркие уже могли разглядеть богатые тускло-серой стали латы, сработанные наверняка кузнецами Карского полуострова широко известными мастерами-оружейниками, к тому же и издавно торгующими суилфолком. Для их последних творений были характерно увеличенные наплечники, доходящие спереди до середины груди, а за спиной — почти соприкасающиеся у позвоночника. Это позволяло надежно защищать обычно уязвимые при замахе оружием сверху подмышки. Все приближающиеся всадники были в тяжелых доспехах, но без шлемов вероятно, чтобы лишний раз подчеркнуть свои дипломатические намерения. Однако белого флага не было, и вот в окружении многозначительного блеска стали, в окружении трепещущих знамён и безмолвных, словно окаменевших солдат, кто-то громко опустил ветры. «А-а-а! бобы!» — кисло прогундел один из новобранцев по прозвищу «Свинопас», взятый Марлоном в десятку за умение отравить охотничьи байки. — свинопасы! — прокомментировал, подражая кислому тону бойца Марлон. — Они ж ещё не подошли! Даже посольство до ворот не добралось, а ты уже обгадился! Со всех сторон послышался сдавленный смех. — Молчать! — утробный рык лейтенанта Гулда Блейка производил серьёзное впечатление. Джастину обычно представлялся лев, готовый к атаке. «Смирно стоять!» Прибавлять последнее не было нужды. Клокочущий, вязкий баритон одинаково действовал на всех. Но лейтенант походил на настоящего хищника не только голосом. Крупные желтоватые зубы, обнажающиеся в кривую ухмылке больше похожи на оскал. Рыжие, не слишком опрятные бакенбарды и даже внимательный неподвижный взгляд всё выдавало в нём человека опасного. «Пришли, сукины дети!» «Скорее бы уже!» Многие не разделяли энтузиазма кровожадного офицера, но его присутствие на нужной стороне вселяло определённую уверенность. Кое-кто из молодых заметно приосанился, проникаясь настроем. Тем временем группа конных лаян-элитов остановилась в тридцати шагах от ворот. Один из них, со светлыми волосами по плечи, выехал вперёд, гордо выпрямился в седле, набрал в грудь воздуха. — Слушай меня, Ботрайт! Слушайте также все вы, защитники дурнфара! Слушайте, ибо я не повторяю! Его резкий и неприятный голос резал слух. — Лорд Десфорд шлет вам! — Ты бы хоть представился, мямля! Выкрик капитана Ботрайта прогремел, словно сошедший с горком непад Под светловолосым послом заплясала лошадь. Стоявший рядом с капитаном Адерли, с недовольной миной поковырял в ухе. — Лорд Десфордши! — Ты не Десфорд! — снова перебил Батрайт и продолжил несколько тише. — Я знаю великана. Он вдвое больше тебя, щенок, и втрое вежливее, достойно приветствует даже врага. Ты же... А, что зря языком молоть! Капитан плотно сжал зубы, на выбритых до синевых скулах заиграли желваки. Он замолчал, но лишь на мгновение. Перевел взгляд на лейтенанта Брикмана, сухо скомандовал. враг у ворот! Арбалетчики к бою!» В повисшей, буквально звенящей тишине, было слышно, как где-то далеко залаяла собака, неизвестно откуда взявшаяся в гарнизоне. Все на секунду оцепенели. Первым пришел в себя Рональд Брикман вопреки своему обыкновению, трезвый и чисто выбритый. «Пятая, шестая, седьмая десятки!» торопливо прокричал он. «Заряжай!» Некоторые из лавенелитов заметно заволновались. Их великолепные боевые жеребцы заплясали, почувствовав напряжение. Светловолосый поднял руку, призывая к порядку, остановил взглядом тех, кто собирался развернуть коня. «Пусть неблагородный!» «Но широко известный своими деяниями капитан», — проговорил антоном надменным и чуть ли не издевательским, — «наверняка не позволит тебе пролить кровь безоружных парламентёров, пришедших к нему-сы...» «Я не вижу парламентёров!» — прорычал задетый упоминание моего происхождения Брюс Ботрайт, сын и внук пекари из-под Эллина. Разве что твоя пищащая башка здесь за место белого знамени. Нет? Значит, вы лишь кучка лазутчиков, коих обнаружил мой зоркий глаз. Лейтенант, командуйте. Цэээсь!» — прорал Брикман, не спуская глаз с капитана. Он очень надеялся, что никто из его людей не выстрелит раньше времени. Надеялся, что бойцы, как и он, понимают, что это всего лишь игра метод ведения переговоров. «Отставить!» — вдруг вмешался Адерли. «Ну что вы, господа, право слово!» — добавил он уже тише, обращаясь в основном к Батрайту. «Не стоит торопиться! И потом, распоряжением графа — это мои люди. Позвольте мне руководить ими и переговорами!» Капитан посмотрел на него, скривился. «От лица его светлости графа Гасмана...» — начал Аддерли громко, обращаясь к послам. — Обороны Дурнфара командую я. Говард фон Аддерли. Мне же вы можете изложить послание лорда Десфорда. Беловолосый хмыкнул так отчетливо, что было слышно на вершине стены. — У нас проблемы с дисциплиной решаются двумя способами! — проскрежетал он своим неприятным голосом. — Плетью Плетью по спине! или мечом по шее!» Батрайт повыгровел, но стоял молча, косясь на Адерли, который слушал Лайон склонив голову на бок и скрестив на груди руки. «И принимая во внимание явный разлад в вашем стане», — продолжал Блондин, — «я и мои спутники чувствуем себя неуютно в опасной близости открикливого капитана. Предлагаю вам спуститься вниз» и выслушать условия ку я уполномочен передать мы будем ждать в сотни шагов в недосягаемости болтов ваших немногочисленных бойцов всадники нарочито неспешно развернули коней и порысили прочь от ворот батрайт сплюнул адерли перевел недовольный взгляд с капитана на плевок и обратно покачал головой вы лейтенант со мной проходя мимо Он хлопнул по плечу Гулда Блейка. Светло-голубые глаза офицера на миг загорелись. «Возьмите десятку. Пеших». Добавлять последнее смысла особо не было. В гарнизоне, может, и набралось бы из десяток лошадей, но больших часть принадлежала офицерам, а остальные не годились верховые. Пара старых кривоногих крестьянских кляч с трудом дотащилась сюда запряжённые в телеге с провиантом. Выстроившись в две колонны, десятка Марлона бодро маршировала следом за лейтенантом Гулдом. Тот развалился в седле с развязанностью опытного наездника и держался на полкорпуса позади Адерли. Гулд Блейк не выказывал ни тени страха или почтения. Ни перед врагом, ни перед командованием. Он беспечно осматривал окрестности, время от времени бросая хищные взгляды на конников, ожидающих их впереди. Будь новоявленный командующий гарнизоном лучше знаком со своими людьми, то никогда не выбрал бы в качестве эскорта такого человека. Вот о чем размышлял Джастин, топая в хвосте правой колонны с тяжелым арбалетом наперевес. Он хорошо помнил вечерний разговор, хорошо видел настроение царящие в лагере, и был серьезно встревожен. Не только и не столько тем, что крупные силы неприятеля находились всего в нескольких сотнях шагов впереди за годы проведенные на службе он не раз убеждался что хорошие крепкие стены способны компенсировать и очень серьезную разницу в живой силе его тревожило другое слева от жестина вышагивал сэм в начищенной кеерае и при оружии он смотрелся достаточно боевито Широкие загнутые поля Мариона хорошо скрывали лица солдата от возвышавшихся всадников, но они друг от друга. А на лице Усэма можно было прочитать многое. И ничего, но ну абсолютно ничего хорошего. То есть полагающимися настоящему солдату боевитостью и отвагой там и не пахло. Скорее уж в угрюмых складках лба можно было заметить тщетно скрываемое недовольство. А уж кто вызывал у грузного бойца такие эмоции, легко было понять по полным неприязни взглядам, изредка бросаемым на возглавлявшего отряд Говарда фон Адерли. Райт, за время пребывания на гарнизонной кухне, успевший отвыкнуть от тяжелой амуниции, заметно потел. Даже заметнее Сэмми, хотя и был в куда лучшей форме. Сейчас, шагая прямо перед Джастином, он время от времени сбивался и шел не в ногу и часто вздыхал. Что беспокоит обычно жизнерадостного парня, тоже было легко понять. Перспектива предстоящего столкновения, а в том, что оно будет, не сомневался уже никто, не радовала добродушного и несколько робкого Райта. Но еще больше его смущали явные разногласия капитана Ботрайта и Адерли. Джастин накануне разъяснял соседям суть конфликта. Разъяснял так, как понимал сам. Солдат, С самого начала учили подчиняться, выполнять приказы и слишком много не раздумывать. И потому они терялись, когда было неясно, кому же подчиняться и чьи приказы выполнять. А маячившая впереди возможность получения приказов взаимоисключающих вообще была сущим кошмаром для солдат порядочных и дисциплинированных. В этом плане положение могучего Бенджамина, вынужденно идущего мелкими шажками, чтобы не нарушать строя, можно было считать завидным. По крайней мере, Джастин не видел и тени переживания в глаза гиганта, хотя, глядя на изувеченное лицо, ничего нельзя было сказать наверняка. Настрой и думы Марлона, ведущего десятку, практически совпадали с настроением Джастина, настолько, насколько вообще могли. И это при том, что коренастый силач редко в чем соглашался с умными как он именовал людей грамотных, чителями. До Джастина донеслось близкое ржание и негромкие голоса. За размышлениями и спинами товарищей он не заметил, что почти дошли. Адерли придержал коня, замедлился. Не оборачиваясь, поднял руку, подавая знак лейтенанту Блейку. Тот повторил знак, явно адресуя его Марлону. Десятник бурхнул короткий приказ, солдаты выстроились в две шеренги, не дойдя до группы конных лайн полтора десятка шагов. «Прошу простить, несдержанность капитана Батрайта», — официально холодным тоном произнес Говард Адерли. «Он человек врастой, и уверен, что дипломатия — это какая-то диковинная птица из Меланора». Блондин, возглавлявший делегацию, кивнул, по своему обыкновению громко хмыкнув. Голубые глаза Гулда Блейка опасно сузились Джастин отметил, что рука лейтенанта на дюйм приблизилась к рукояти меча. За время переговоров Блейк не вымолвил ни слова. Как и положено вооруженному эскорту, стоял и ждал там, где приказали. Но пару раз в его глазах, и обычно-то жутковатых, хищных и холодных, появлялись совсем уж нехорошие огоньки. А Джастин неплохо разбирался в людях, хотя сам так и никогда и не говорил. Разбирался. И потому крепче сжимал в руках заряженный арбалет. Нет, он не ждал, что Блэйк кинется на нахального беловолосого рыцаря, он вообще не ожидал драки в ближайшие часы. Но то, что зловещие огоньки в глазах лейтенанта появлялись только при взгляде на Адерли, серьезно подкрепляло старые опасение. А сами переговоры не представляли особого интереса для Джастина. Опытный солдат легко мог предположить, что в подобной ситуации предложат защитникам небольшого форта. И правда, предлагали простой выбор — сложить оружие, сдать дурнфар и отправляться во свои оси. учитывая, что основной контингент простолюдины даже без выкупа. Или принять неминуемую, возможно, для кого-то мучительную смерть. За два дня через этот перевал должна была пройти двадцатитысячная, по словам хамоватого Лайонелита, армия. Джастин понимал, что после здесь должны наладить сообщения. Потянутся в обе стороны колонны обозов, в Херцем с провиантом и пополнением, в Уилфолк с награбленным добром и ранеными. А потому Дурнфар необходимо было взять или отстоять, смотря с какой стороны посмотреть. Невзирая на относительно немногочисленный гарнизон, расположение и устройство форта могли обеспечить защитникам условия, необходимые для отражения штурмов и выдерживания осады. По крайней мере, на некоторое время. А имеющиеся в Дурнфаре метательные машины от лёгких баллист до огромных дальнобойных требушетов давали возможность серьёзно досаждать врагу, не выходя из-под защиты древних стен. И так как Джастин еще не имел возможности убедиться в эффективности орудий горной крепости, сейчас, возвращаясь с бессмысленных переговоров с предсказуемым результатом, размышлял о пользе, какую изощренные творения инженеров принесут на деле. Тяжелые окованные почерневшим железом ворота медленно распахнулись. Заканчивая последние приготовления, суетились солдаты. Деловито поругивали сержанты, выжидательно хмурились офицеры. Ещё не доходя до ворот, Джастин заметил, что капитан Ботрайт остался там же, где и был, то есть на площадке четырёхгранной сторожевой башни, возвышавшейся над воротами. Засунув большой палец правой руки за пояс, а лево удержа на рукояти меча, он неторопливо вышагивал из стороны в сторону, изредка кидая взгляды в сторону позиции неприятеля. Адерли тоже видел капитана и сразу же направился к нему, перешагивая через две ступеньки. Лейтенант Блейк, хоть и мог бы считать себя свободным, уверенно направился за ним. У старой каменной лестницы, круто поднимающейся вдоль стены, задержался. Медленно обернулся, словно на мгновение задумавшись. марлан с двумя за мной!» — бросил он, и, посмотрев вслед уже находящемуся на вершине стены Адерли, мягкой пружинистой походкой пошел за ним. Десятник хрипло откашлялся, взглянул из-под лобья на неровный строй. Избегая вопросительных взглядов остальных, коротко бурхнул. «Джастин! Райт!» — махнул рукой и поспешил вверх по лестнице за лейтенантом. ах приятель!» — тихо проговорил он, когда они отошли достаточно далеко от остальных, но ещё не догнали Голда. «Сдаётся мне! Дождались, чего хотели дождаться!» «Ох, дождались!» Джастин не успел ответить. Перед аркой, ведущей в сторожевую башню, стояли на вытяжку два стражника. Из новобранцев. Лейтенант остановился перед ними, глядя в затененный арочный проем и виднеющуюся винтовую лестницу. «Вы двое!» — звериный рык снова заклокотал в голосе Гулда Блейка. «На третий пост! Таскать ядра! Живо!» Бойцы... Чуть и не бегом кинулись вниз по лестнице. Лейтенант обернулся, его внимательный взгляд перепрыгнул с Марлона на Джастина, несколько дольше задержался на райте. — Старые! — Правильно! — Джастин ты! Стоять здесь! — Никого не пускать! — Приказ капитана! — Здоровяк! — За мной! — Капитана? — Робко прошептал Райт, когда Марлона и Блейк скрылись в затемнённом проёме. Это того, который наверху? У нас же один капитан, верно? Остряк, — кисло прокомментировал Джастин. Сверху донёсся возмущённый голос Батрайта. Капитан ещё не орал, но явно был сильно разгневан. А что? А тебе самому не интересно? Может, там сейчас измена и измёртоубийство? Всё, как ты вчера «Да не говорил я такого!» — резко прошипел Джастин. «А даже если и так, мне-то что делать?» «Ну, вот и ну!» — стой, где поставили. «Наше дело маленькое». «Не похоже на тебя. Стоять и всё!» — с сомнением пробурчал Райт. «А вмешаться?» «И как же ты намерен вмешаться?» — состроил преувеличенно заинтересованную мину Джастин. «Ну, орёт и что? Он всегда орёт. Человек такой, понимаешь?» Райт молча покачал головой. Да Джастин сам не верил в сказанное. «Чёртов напыщенный болван!» — выплюнул он злобно, с сомнением глядя на винтовую лестницу. «Говард фонадерли командующий гарнизоном. Ладно, стой здесь». Оставив взволнованного Райта на месте, Джастин нерешительно зашёл внутрь. Ступени крутой винтовой лестницы были заметно стоптаны посередине за многие годы использования. Ведя рукой по прохладной широковатой стене, он старался ступать как можно тише, хотя за приближающимися звуками бурной ссоры его и так не расслышали бы. Миновав несколько дюжин ступеней, увидел темный силуэт на фоне арочного проема, ведущего на верхнюю площадку башни. Джастин сразу узнал приземистую, широкоплечую фигуру Марлона. Еще несколько тихих шагов вперед. Теперь голоса различались значительно четче. «Да как ты смеешь! Ты...» — голос капитана Батрайта, с трудом удерживающегося от перехода на привычную тональность громовых раскатов. «Попрошу без фамильярности, капитан...» — Адерли тоже раздражен не на шутку. Его обычно холодный надменный голос отдает неприятным скрипом «И лорд Десворт — человек благородный. Данное им слово... Слово дал не он! Великан должно быть за сотни миль отсюда!» Было хорошо слышно, с каким трудом Батрайт сдерживается. — О нахальный выродок, с которым ты шептался? — Капитан, я последний раз напомню об учтивости. — Не стоит угрожать, — знакомый глубокий рык лейтенанта Гулда Блейка. — Да ты же сам разорялся о кости в горле! Сам призывал стоять еще вчера! — со злостью продолжал Батрайт. — Речи для хамов! Адерли припустил в голос нотку презрения. «Не имеют отношения к реальному положению вещей. А реальность такова, что подкрепления в ближайшие пару недель нам не видать. Если есть возможность, я должен вывести людей. Вывести солдат графа Гастмана, с нажимом процедил он, а не оставлять их на убой. Войско соберется под Карденом, оттуда и ударим». Нам дали час на раздумье и я не вижу никаких причин понапрасну жертвовать головами. Своей, вашей и головами бойцов. — Что за чушь ты несешь? — капитан словно не верил ушам. — Дурнфар — это врата в Херцам! Полторы сотни гастмана нужнее всего здесь. В поле неполные двероты ничего не значат. Я поставлен сюда Ландфридом, я назначен командующим, и мне поручена защита перевала. Ежели вам угодно, можете защищать. А я направляюсь в Кардан, к своему сюзерену, и с его бойцами. Джастин сделал еще два шага вперед. Разглядел Блейка. Тот стоял немного сутулившись, собранный, будто готовый к прыжку. — С дороги, лейтенант! Раздражение в гулосе Адерли переросло в бешенство. — Убирайся с дороги, чёртов садомит! Не то я! Арх! — Не стоит угрожать! — прошипел Гулт Блейк так тихо, что Джастин с трудом расслышал. — Я говорил! — мягкий звук тела, осевшего на пол. — Твою мать! Блэйк! — удивлённо растерянный голос Батрайта. — Да, капитан. Пауза. Несколько секунд. Звенящий. Всепоглощающие тишины. Даже монотонный гул и шум гарнизона словно пропали на время. — Ничего. Всё правильно. Так надо. Найди мне верёвку. джасти очнулся. Стараясь не шуметь, на негнущихся ногах спустился вниз. Нанимуя вопрос Райта, ответил кивком. И провёл поперёк горла большим пальцем. Райт заметно побледнел. «Да не бойся ты! Теперь хоть всё ясно. Теперь повоюем. А может, и отобьёмся!» Джастин глубоко вздохнул и продолжил, уже как бы сам с собой. «Вот только интересно...» «На какую сторону стены его вывесят?»